до крематория, и если в тридцатые годы репродукторы повторяли бесчетно «жить стало лучше, жить стало веселее» в опустошенных голодом деревнях, то схема эта сохранялась в несколько подновленном виде. Ах, как мы негодуем и гремим по поводу западных судей, мироволящих военным преступникам, клеймим позором всякие хунты, обличаем, словно у нас». Не доживают век в почете и довольстве ветераны преступлений против человечества. Словно не к нам, может быть, в первую очередь относится поговорка «Чья бы корова мычала?» Не мы мутим и мутим, видя в соперничествах и конфликтах возможность ослабить соперников, столкнув их друг с другом. Инерция, разбег лживой информации столь сильны — срослись с нашей системой, что сосуществует с приемниками, передающими сведения немецкой волны, голоса Америки, Би-Би-Си, приглушенно, станции Свобода, сведения, которые позволяют нам сравнивать и судить, узнавать то, что от нас скрывается, в том числе и о делах в нашей стране. Казалось бы, пора переменить пластинку, ну, хотя бы вскользь, обмолвиться об известных даже советским школьникам систематических закупках зерна в США и Канаде, о торговле оружием, о воздушных катастрофах и жертвах стихийных бедствий, процедить сквозь зубы частичку правды, кляна стала достоянием гласности. Однако нет. С тупым упорством и застарелой, одеревеневшей косностью у нас продолжали выдавать желаемое за действительность, выхолощивать всякое сообщение, лицемерить, лгать и лгать, застенчиво по всякому поводу. В этом не только маразм системы, последствия выветрившихся, износившихся от употребления в суе ложных доктрин, импотентность остаревших лидеров пуще всего — как те, пролежавшие века в курганах горшки, что рассыпаются на черепки, будучи выставленными на воздух, боящихся перемен малейшего свежего дуновения. Досухоиссякший дар созидания. В этом и оправдавший себя унаследованный принцип не ставить ни в грош народ и его интересы. Привычка к безгласности наглухо взнузданных масс промолчат, проглотят, не пикнут. И потому незачем к ним и новым временам приспосабливаться, идти на риск перемен, переоценок. Где найти философов, знатоков человеческой психологии, способных объяснить, как это миллионы людей, и зная, что они живут беднее, бесправнее, ущемленнее своих современников в большинстве других стран, Продолжают относиться подозрительно и недоверчиво к порядкам у зарубежных народов, тупо не подвергая сомнению свою явно обанкротившуюся систему, будто бы завещенную аж самим Лениным, которого они по инерции одними губами продолжают величать великим вождем. Своё поклонение распространили и на вождей, отделенных от них плотной стеной раскормленных угодливых и бездарных чиновников янычарами оградами персональных резиденций впрочем в моем вопросе не прикрытая риторика потому что нет надобности ни в философических медитациях ни в глубокомысленных выводах психологов чтобы заключить зиждется этот общенародный отказ от свободы суждения оценок и права на личное мнение и пристрастие На том страхе, том смертельном страхе, какой внушили населению большевики с первых шагов своего правления.